Разрушители планеты Глава первая В своем убогом номере некогда шикарной гостиницы с громким названием Гранд Atunqua Palace Джек Уоверли пытался расслабиться перед сном и с головой накрылся простыней. Где-то скрипели половицы, в плохо пригнанное окно, грохоча стеклом в раме, бился ветер. Безостановочно шуршали шторы, из номера наверху доносились шаги и лязганье цепей. Три шага туда — лязганье, три шага обратно — лязганье. — Что бы тот тип провалился, — подумал Оверли. Давно пора угомониться, а не грохотать своими цепями. Оверли поправил подушку консистенции спрессованных древесных опилок и повернулся на другой бок. За стеной кто-то насвистывал незнакомый нескладный мотив. В комнате было жарко. Накрахмаленная простыня раздражала спину. Из соседнего номера доносилось назойливое бормотание. В голове Оверли всплыли слова «Магма» и «Сан-Андресовский разлом». В геологии десятью минутами после полуночи поинтересовался он мысленно у покрытых пятнами обоев. Наверху едва слышно скрипнули пружины кровати. Оверли сел, неодобрительно глянул на потолок вроде бы портье утверждал что поселил меня на последний этаж сказал он обвиняющий и нащупал телефон на прикроватном столике дрожащий гудок раздался в трубке лишь через пять секунд а затем с резким щелчком исчез алло сказал оверли алло телефонная трубка не подавала признаков жизни о если бы этот отель не был единственным в городе пробормотал оверли Он выбрался из постели, подошел к высокому окну, раздвинул шторы и взглянул на глухую стену дома на противоположной стороне узкого переулка. Свет, падающий из окна соседнего номера, нарисовал на кирпичной кладке странный рисунок. В светлом квадрате двигались два силуэта. Один был высокий, худой, с длинными руками, похожий на гигантскую птицу с увенчанной гребнем головой и курьезной бородкой под острым клювом. Другой напоминал перевернутого полипа, колышущего дюжиной рук с массой пальцев, сжимавших несколько зажженных сигар. Обычная игра света твердо решил Оверли. Он закрыл глаза и, чтобы рассеять видение, помотал головой. Когда опять посмотрел на стену, окно было темным. — Ну вот видишь. Джек поднял оконную раму и высунул голову наружу. Свет луны отражался от брусчатого тротуара далеко внизу. Слабая вспышка огня прочертила путь вверх крыши. Высунувшись еще дальше, Оверли сумел разглядеть окно наверху. «Свет там не горит», — сообщил он сам себе. «Хм...» Он услышал приглушенное звяканье металла, последовавшее за печальным вздохом. «Конечно, это не твое дело», — заметил Оверли, — «но раз уж все равно не можешь уснуть...» Он залез на подоконник и выбрался из окна. Когда Оверли вскарабкался на следующий этаж, над его головой заторпетало что-то белое. Джек замер, затем увидел, что это всего-навсего занавеска, вздымающаяся с закрытого окна. Внезапно из комнаты донесли женские рыдания. Оверли заглянул внутрь, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь. Что — Эй, что-то случилось? — с опаской спросил он. На некоторое время воцарилась тишина. — Кто здесь, — наконец прошептал приятный женский голос. — Оверли, мадам, Джек Оверли, я могу чем-нибудь помочь? — Ты из гостиничной обслуги? — Я из Мксиз, ответил Оверли. Он произнес это как одно слово. Миксис Из Международной ко... — Слушай, Виври, — напористо сказала женщина. — Сколько бы они тебе не заплатили, я заплачу вдвое больше. И услуги, которые мне нужны, не окажутся тебе обременительными и неприятными. — Когда женщина в беде... — Мне не нужна никакая плата, — галантно ответил Оверли. — Э, могу я войти? — Конечно, и поторопись, пока никто из этих отвратительных Глимпсов не вышел на прогулку из стены и не увидел тебя. Оверли быстро забрался в окно и попал на обыкновенный чердак с низким потолком. Никакой мебели, кроме едва различимой раскладушки, у стены не было. Темная фигура помахала оттуда тонкой рукой. Пристально всматриваясь в темноту, Оверли направился к раскладушке. «У тебя нет с собой молекулярного деструктора?» — осведомился мелодичный голос. «У нас не так много времени на то, чтобы выбраться отсюда». «Ах, нет, боюсь, что нет. Я...» «Они собираются меня связать, запихнуть мой собственный твифлер, установить в императора на два с половиной бастера и запустить твифлер к Нептуну», задыхаясь от негодования, сообщила женщина. «Можешь ли ты вообразить что-нибудь более жестокое?» Оверли ощупью пробирался вперед. «Сейчас, сейчас, моя дорогая! Не расстраивайтесь!» Когда Оверли добрался до раскладушки, его рука натолкнулась на прочную цепь, делающую петлю вокруг ее нижней перекладины. Он провел рукой по цепи и нащупал огромный висячий замок. «Мой бог! Я думал! На самом деле я не думал!» Все правильно. Приковано к постели, голос слегка дрожал. «Но это абсурд! Это преступление!» «Это всего-навсего показателя их безумия, Виври!» Они зашли так далеко, что никто, не доходя до крайних мер, не сможет их остановить. Пожалуй, без помощи полиции тут не обойтись, выпалил Оверли. Немедленно позвоню туда. Как? Ты не сможешь? Да, вы правы, я забыла о телефоне. Да и кроме того, я представитель полиции. Вы? Такая хрупкая девушка? Рука Оверли нащупала холодную поверхность, напоминавшую нейлоновую ковровую ткань. — Я вешу 370 фунтов, зимних, экваториальных, — резко ответил ему голос. — И у нас, у ворпле матриархальное общество. Бледная фигура пошевелилась и поднялась из мятой постели. На голове размером с корыта появилась улыбка шириной около фута. Джек с некоторым смущением обнаружил, что улыбка находится над парой ясных карих глаз. Рука, снабженная по крайней мере девятью пальцами, потянулась вверх чтобы пригладить мягкую массу волокон, матово поблескивающих на вершине широкого лица. Потрясенный Воверли смог лишь взвизгнуть.